«Это нелепо, но восхитительно». Еще он подумал, «Испанцы говорят, Такера, я тебя хочу, а не я тебя люблю». Символично? Он не знал, где они и куда направляются. В темноте смутно вырисовывались цветущие сады, заросли утесников вдоль дороги, затем берег моря».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 «Он что, надзирает за тобой, даже ночью?» «Да нет, просто, наверное, волнуется, что меня нет в отеле. И потом, завтра мне выступать?» «Но разве ночь любви не бодрит?» «Меня, да. Я люблю будоражить ночь, но если настаиваешь, я тебя отвезу». Голос был грустным и разочарованным. Когда они подъехали к Боливару, она, приобнив фонтена за плечи, прошептала, «Мне подняться, пожелать тебе спокойной ночи?»